Глава девятая Любить неприятности – это о ней. Девушка решила, раз приехала раньше, разогреется перед тренировкой. Зашла в раздевалку, кинула сумку на скамейку. Почувствовала боль в лопатке, запрокинула руку, но ничего не нащупала. Правда, в глазах стала мутнеть. а ноги с трудом держали. Упала на скамейку попой и, облокотившись на стену спиной, уснула. Проснулась, не открывая глаз, сладко потянулась. Странное ощущение счастья присутствовало внутри девушки. Словно она выспалась так, как никогда в жизни этого не делала. Распахнула глаза. Белый потолок. Повернула голову, осмотрев место, в котором находится. Она сказала, Белые стены. Железная дверь с маленьким отверстием. Очевидно, открывается только снаружи. Задрала голову к стене, напротив двери. Окон нет. Небольшая решетка, практически под потолком. Это вентиляция. Выводы. Ощущение эйфории, скорее всего, действия сильнодействующего снотворного. Это значит, скоро начнутся отходники. Комната, похоже, неизвестная. на палату в психиатрическом отделении. Вопрос. «Ну и какого хрена, Агата?» Причитала мысленно. Вставать не торопилась. Голова уже начинала болеть. Дальше будет хуже. В теории она это знала. Ощущения по факту оказались хуже. Пока уничтожала себя морально, заметила камеру в углу палаты. «Это уже интересно». Мыкнула и тихонько приподнялась. Унитаз и раковина находятся под камерой, что означает, не попадает под угол обзора. Почувствовав головокружение, опустилась обратно. В таком состоянии она выбраться не сможет. Нужно подождать. А то, что она это сделает, не сомневалась. Зряна специальную подготовку проходила, что ли? И не из таких мест выбиралась. Воды бы. Сухость во рту невыносимая. Весь рот стянула. Агата нервничала. Не любила чувствовать себя слабой. Она даже болела очень редко, просто потому что заботилась о своём здоровье. А сейчас и подняться с кровати было не в силах. Медленно выдохнула, успокаивая себя. Терпение, и всё будет хорошо. Вздрогнула, когда услышала, как кто-то открывает окошко. Система интересная, подметила она. Человек с той стороны перетянул ящик к себе. Через несколько секунд вернул его обратно. Как в банке или на удаленных от города заправках. Никакого контакта с человеком по ту сторону. Хитро. Раз поместили в такую комнату, значит бояться ее. А самое главное, знают о ней много. Но не все. Девушка растянула ехидную улыбку. Всего о ней даже родители не знают. заставила себя подняться. Слабость в теле была неимоверная, но сухость во рту мешала больше. Встала на ноги, придерживаясь за деревянную спинку кровати. Прикрыла глаза и замерла, пытаясь успокоить головокружение. Медленно передвигала одну ногу, потом вторую, придерживаясь за стены комнаты, а Агата добрела до железной двери. Схватилась за железный ящик, которые ей соизволили предоставить. Бутылка воды, кусок чёрного хлеба, алюминиевая тарелка, в которой навалена странная субстанция, похожая на овсянку, и алюминиевая ложка. Взяла бутылку, осмотрела. К сожалению, невозможно понять, вскрывали её до этого или нет. Открутила крышку, попробовала немного. Если бы хотели убить, убили бы. Вода как вода. Подумала Агата и выпила содержимое залпом. Вода была чудесной, но мало. Немного полегчало. Взяла кусок хлеба, к остальному не притронулась. Вернулась к кровати. Хлеб положила на тумбочку. Если каркас без дверки и полок, можно было так назвать. И кому понадобилось запирать её здесь? Предположим, это Инга. Но для чего? Если не Инга, то кто? И для чего? Агата рыкнула на себя, провела ладони по волосам и снова принялась осматривать палату. Ничего не понятно. Так, ладно, пора думать, как можно выбраться отсюда. Первое. Закрыть камеру видеонаблюдения. Должен кто-то явиться и исправить недоразумение. Придет тот, с кем, по их мнению, Агата не справится. Второе. Запасной вариант. и не очень приятный. Сидеть на унитазе до тех пор, пока не придут проверить её. Вдруг сбежала. Не будет видна на их экранах долгое время, запаникуют. По крайней мере, Агата на это надеялась. Вентиляционное отверстие слишком маленькое для неё. Поэтому остаётся одно заманить в комнату сотрудника. И если аккуратно всё сделать, то люди по ту сторону не заметят, как она будет вырубать гостей. А когда она выберется, ей будет плевать на всё происходящее. А Агату уже будет не остановить. Зевнула, облокотилась спиной на стену. Девушка открыла глаза. Потрясающе. Она уснула сидя. И где мозги, Агата? прорычала вслух голосом пробитого бомжа. Обрадовалась водичке аплодисменты. «Да они же добиваются того, чтобы оставалась слабой!» «Идиотка!» – корила себя мысленно, не имея возможности пошевелиться. Ощущение, что недозу снотворного ей вливают, как для слона. Голова болела, словно по ней назойливо стучали молотком. Язык пересох. Дышать даже трудно. Тело ослабло настолько, что девушка и руку поднять не могла. «Твари!» – выругалась мысленно. «Твари!» – выругалась мысленно. пить хочется, и ещё больше, чем до этого. Интересно, сколько она в этой палате находится? Прилетел ли Артём? Игнат с Мироном однозначно уже ищут её. Вот только Агата не из тех, кто будет сидеть и ждать, пока её спасут. Но считала странным, что её до сих пор не вытащили. Ситуация повторилась. Услышала, как открывают замок на окошке в двери. Ящик, который выезжает на ту сторону двери, Громыхал от соприкосновения с железной дверью, отдавал в голове агатой резкой болью. Зажмурилось от повторного скрежета железа. Ящик оказался в комнате. Окошко громко закрыто. Наконец тишина. Облегченно выдохнула девушка. Единственное, что она сейчас могла сделать, это принять горизонтальное положение на кровати. Что собственно и сделала, оставив ноги свисающими на пол. Снова уснула. Проснулась от того, что отсидела ноги. Каким-то чудом уселась на попу и не открывая глаз, начала их растирать. Уж очень неприятное ощущение, когда онемение отходить начинает. Передернула всё. Зато проснулась почти бодра и весела. Ничего. Ничего, шептала Гата в пустоту, кидая гневные взгляды на камеру. Вот вы и выбилась. «И не айти на себя». Ноги немного размяла и, наконец, обратила внимание, что в палату кто-то заходил. На чудо-тумбочке стояла бутылка воды, тарелка с кашей и кусок хлеба, утопленный в этой самой жиже. Кушать очень хотелось, но факт, что эти изверки пихали снотворное в воду, не исключало и то, что в каше эта гадость была. С трудом, но Агата поднялась, Схватила бутылку с водой и подошла к раковине. Открыла кран. Естественно, воды не было. И интересно, только в этой палате раковина для интерьера. Усмехнулась она и приблизилась к унитазу. Там её, по крайней мере, с камеры не видно будет. Открутила крышку и вылила воду в унитаз. А тодвинула крышку бачка и подставила бутылку к разъёму, из которого вода набиралась. Набрала половину, сполоснула, чтобы наверняка не уснуть. Нажала смыв, снова подставила горлышко к отверстию в бачке и наполнила бутылку водой. Запах, конечно, отстой. Сыр и затхлость, железо, но это всяко лучше, чем снотворное. Пить хотелось сильно, да и выбора пока нет. Закрыла бутылку, вернулась к кровати и уже на камерах выпила залпом воду. гадость редкостная плевалась мысленно но от сухости водичка помогла минут через 10 агата сделает ведь что уснула хотелось проверить придёт ли в этот раз кто-нибудь девушка дремала когда услышала щелчки замка дверь открылась агата замерла главное момент не упустить она уже готовилась скакивать когда услышала голос старушки она не видела её Так и лежала лесом к стене. Не пила бы ты воду ихнюю, а траву туда не сыпят, и я сама слышала. Судя по шуршанию пакета, она скидывала в него всё, что Агата не стала есть. А я и не пью, тихо ответила. Вы только не пугайтесь, я вас не обижу. А я и не боюсь, дочка. Я ж тут уже 40 лет работаю, а с нервами работать дело не лёгкое. Всякое видала. Поможете выйти? Как и думала, в психушку запихали. Бабуля только подтвердила догадки девушки. Я тебе, точка, дверь открытую оставлю. Нечего тебе тут делать. Слышала я всё. Агата не двигалась. Что слышали? спросила еле слышно. Так заведующая наказ давала персоналу, чтобы ты спала всегда, иначе сбежишь. Нормальная ты, не больная. нормального вам не мало день или ночь сейчас ночь дочка ночь на первом этаже мы выберёшься тихо сегодня персонал спит кто за камерой следит ночью я а днём мужики какие-то не разрешают мне заходить когда ты не спишь зачем помогаете мне заведующая она плохая женщина всё за деньги сделает Вот за тебя за деньги заперла. Не люблю я её. Что вам будет, если сбегу? Бабушка начала поправлять постель, загораживая Агату. Не переживай за меня. Я старая уже. Чего они мне сделают? И память у меня плохая. Я ж могу и забыть дверь закрыть. Агата впервые расчувствовалась. Не любила она стреков. Казались ей ворчливыми и вечно недовольными. А это другая. Не за что, прокряхтела женщина и медленно, шаркая тапочками, шла к выходу. Как звать-то вас? Агата немного повысила голос, но не двигалась. Диана Викторовна я, недёвно, немного грустно отозвалась, вышла и прикрыла дверь. Агата думала, что всё будет сложнее. Немного полежала, потянулась. Раз за камерой медиана Викторовна смотрит. Можно не выкабениваться. Поднялась, стянула простынь с кровати, скомкала её и положила под покрывало. По крайней мере, сразу её не заметят пропажу. По максимуму выложила силуэт на кровати и наконец пошла на выход. Приоткрыла дверь максимально тихо, насколько это было возможно. Длинный коридор, усыпанный такими же Как в какой-то палате с железными дверями. Агата хмыкнула. Особый отдел. Горело единственное лампочка в конце коридора. Там же и окно было. Через него Агата и решила выбраться, но подойдя ближе, поняла, придётся искать другой выход. Могла бы и догадаться, что на окнах решётки. Долго искать не пришлось. Толкнула единственную широкую деревянную дверь. Уснула голову, осмотрелась. Вроде никого. Вышла в приёмное отделение. Там табличка висела, старая, с облезлой краской. На ней висел указатель: "Выход". Правда, без подсветки. Вспомнила, что на улице не совсем лето. На ней был спортивный костюм. Он тёплый, конечно, но всё равно не по погоде. Деваться некуда. Пробегусь и согреюсь, решила Агата. толкнула дверь и, наконец, вдохнула свежий, морозный воздух. Все было белым-бело, так светло, красиво, но не время любоваться природой. Осмотревшись, убедилась, что выбраться из больницы не значит быть на свободе. Огромная территория была огорожена бетонной стеной в высоту метров пять, не меньше. Быстрыми шагами начала обходить ее по периметру. Нужно найти, как перебраться через неё. Агата уже решила вырубить охранника на посту, чтобы выбежать и не мучиться, но увидела дерево в дальнем углу стены. По нему и заберётся. Не хотелось бы, чтобы персонал забил панику раньше времени. 2 минуты делов, ободранные замёрзшие ладони, и она на свободе. Оказалось, находилась в частной психиатрической клинике. Удивилась бы если она была государственная. Что дальше? Домой не вариант. Ни вещей, ни документов, ни ключей от квартиры. Криново, но не критично. Приехал ли Артём? Она не знает. Хотя она вообще не знает, какое сегодня число и какой день недели. Звонить ему среди ночи не очень хорошая идея. Пока разсуждала, дошла до ночного магазинчика. Заскочила погреться. Ну и как вариант, попробовать взять телефон, чтобы позвонить. Есть у неё ночной товарищ помощи, точно не откажет. Ну и, естественно, не оставит попыток трахнуть её. Агата скривилась. Но сейчас Никита это лучший вариант. В павильоне девушка подметила двух человек. Продавщица за прилавком и старичок в форме охраны. Оба в полусонном состоянии. Здравствуйте. Я погреюсь. Ну, погреся, прохрипела женщина, словно бухала месяц. Выглядела вроде прилично. Правда, с глазами у неё творилось странное. Один вроде нормальный, а второй смотрел в сторону, да так удивлённо, словно у неё Афганистан за плечами. Ну да ладно. Не выгнали и то хорошо, кмыкнула Агата. Дедушка снова задремал, а женщина косилась на Агату. Или нет? Не сразу понятно. А от вас позвонить можно? обратилась к продавщице, неспешно приближаясь к прилавку. Ей самой было не очень приятно просить об этом. Не попадала она в такие ситуации никогда. Но всё случается впервые. Поэтому, нацепив приветливое выражение лица, Агата ждала ответа. "Не убежишь?" спросила продавец, протягивая старенький, видимо, рабочий кнопочный телефон. "Не убегу". Просто попрошу, чтобы приехали за мной. Аккуратно приняла телефон от женщины и не отходя от прилавка набрала номер Никиты. "Слушаю", прокричал грубый голос из трубки. "Ник, это Агата. Помощь нужна". "Поготь, сейчас выйду". Девушка слушала, как громкая музыка стихала с приближением парня к улицы. "Рассказывай", пробасил парень. "Долгая история. Можешь забрать меня?" Адрес диктуй, сообщением отправлю, облегчённо выдохнув, добавила. Ник, чем быстрее приедешь, тем лучше. Не ной, сейчас буду. Агата отключилась, набрала сообщение с адресом, отправила и передала телефон продавщице. Спасибо. Да не за что. Женщина кинула телефон под прилавок, уселась на стул, прикрыв глаза. Агата стояла у выхода. наблюдая в окно двери за дорогой. Хоть бы Артём вернулся, размышляла девушка. Она очень скучает, да и спокойнее с ним, безопаснее. Агата, конечно, и сама справится с любыми трудностями, но когда у тебя есть мужчина, сильный и бесстрашный, хочется не заморачиваться и переложить все проблемы на его могучие плечи. Услышав визг шин, выдохнула: "Приехал. Девушка вышла на улицу. Холодный воздух практически сразу пробрался под одежду, вызывая мондраж. "Запрыгивай", крикнул Ник, опустив окно. Было бы сказано. Агата заскочила в машину, сразу включив печку на всю. Засомёрзла. Обхватила плечи руками. Скинула кроссовки и подогнула ноги под себя. Ник смотрел на неё недоумённым взглядом. И что произошло? Сначала накорми меня, потом расскажу, нагло ответила, потихоньку отогреваясь и расслабляясь. Ладно, поехали ко мне. В клубе шумно, не против? Нет, поехали, имей в виду, тебе всё равно ничего не светит. Ник рассмеялся. Красив, в очередной раз подметила девушка. Чернявый, вечный беспорядок из волос, что продаёт ему дерзости. Лукавый взгляд И идеальное тело. Детка, мое сердце занято уже. Повернулся к Агате, подмигнул и снова уставился на дорогу. «Это радует. Надеюсь, сейчас твои зазнобы мне знакомиться не придется?» «Не, мы не живем вместе. Пока». «Рада за тебя», — фыркнула девушка. Она и правда вздохнула облегченно. «Парень, он классный. И если бы не Артем...» Она, возможно, обратила на него внимание, а так и другом назвать не могла. И товарищ звучит не очень. Хотя кто посреди ночи поедет выручать, если не друг? Правда? Правда. Закатила глаза и убавила печку, а то баню в машине устроила. От тебя больничкой пахнет, скривился Никита. Да неужели? взвизгнула Агата и дополнила: Я как раз из психушки сбежала. Куда опять залезла? Не опять, а снова. Агата и правда постоянно влипает в неприятности. Натура такая. Но в такой заднице быть ей ещё не приходилось. Всё же, нужно будет у тёмы список баб его взять на всякий случай. Вдруг кто ещё решит там сидеть, тому жиголо. А всё-таки не сдавался парень. Я и сама не знаю. Кто-то напичкал меня снотворным и в психушку определил. С тобой не соскучишься. Никита припарковался у огромного коттеджа. И зачем ему одному такое жильё? Хотя он же сказал, что кто-то появился. У него несколько клубов в столице, по мнению Агаты, очень даже крутые. Ведёт ночную жизнь, и его это устраивает. Они познакомились в военном университете. Его отец туда определил. Думал, что дури из него там выбьют. Видимо, не предполагал, что этот громила сама с кого хочешь дури выбьет. Агата быстрыми шагами топала за Никитой. Пустила ее в дом, проводила на кухню. «Шикарно!» – подметила Агата. Помыла руки и уселась на стул у барной стойки. «Выпьешь?» Ник достал из мини-бара бутылку виски. «Не откажусь. Еда есть?» «Привезут сейчас». Достал из холодильника лед. Кинул пару кубиков в бокал с напитком и протянул Агате. "Спасибо", промямлила и сделала глоток. "Это всего лишь виски". А кинул её задумчивым взглядом и дополнил: "У меня шоколад есть, горький. Им пока закуси, знаю, что любишь его. Спасибо за то, что приехал. А шоколада не откажусь". Никита положил плитку перед девушкой и присел рядом. «Не за что. Своих в беде не бросаем. Сама знаешь. Слышал, ты с Тёмой встречаешься?» «А ты его откуда знаешь?» «Лучше спроси, кто его не знает. У него довольно известный круг друзей. Еще и Аркан в его владениях. Простые люди там не крутятся». «Встречаемся». Замуж позвал. Смакуя шоколадом, Агата прикрыла глаза. «Согласилась?» «Конечно. Я еще в 14 лет ему сказала». то женитьса на мне. У него не было выбора. Ник растянул белозубую улыбку, зная, что эта ведьма и ни на такое способна. Сделал глоток виски. Что планируешь делать? Утром в Аркан поеду, узнаю, почему меня так долго ищут. Артём уехал, но это не значит, что меня одну оставили, размышляла Агата. Телефон есть в запасе? Есть, конечно. Свалка целая. Выберешь потом. У дверь позвонили, и Ник ушёл, проговорив, что это доставка. Вернулся с пакетами, из которых распространялся запах вкусной еды. Парень быстро накрыл на стол, и они принялись поглощать вкуснятину. Агата любила покушать, особенно вкусно. С её ритмом жизни еда необходима и желательно, чтобы её было много. Когда они закончили трапезу, время подходило к 4 утра. «Отвезешь меня утром?» «Тогда иди спать. Я тебе комнату выделил. Мне в клуб нужно вернуться. Часам девяти будь готова». «А ты не такой уж и плохой», — поддела парня Агата. «Я не виноват, что ты меня таким считала», — серьезно проговорил и показал девушке комнату. «Я не виновата, что ты хотел меня трахнуть». «Все хотели», — усмехнулся Ник. «Не мог остаться в стороне». «Заткнись», А то подумаю, что ошиблась в своих суждениях. Агата осмотрела себя, фыркнула и обратилась к парню. Мне нужна ванна, полотенце и футболка. С остальным утром разберусь. В шкафу пошаришься, там всё новое. У гостя у меня редкое явление. Телефон утром посмотришь, симку привезу. Ещё раз спасибо, что выручил. Сочтёмся. Ник подмигнул. прикрыл дверь комнаты